Глава 3 Лейся. Сейчас. Осторожно выглядываю из-за угла. Университетский коридор практически пуст, но, главное, на горизонте не вижу его. А значит, можно попробовать проскочить в аудиторию без приключений. Поправив рюкзак, висящий на плече, делаю осторожный шаг вперёд, а потом как можно быстрее семеню по коридору к нужному кабинету на заседание студенческого совета. «Надо же было так вляпаться. Ходи и оглядывайся теперь. И зачем я вообще решилась на эту авантюру? Всего один раз. Я не собиралась заниматься этим вечно. Я хотела лишь получить хоть какие-то так нужные мне копейки и забыть о своём преступлении. Всё должно было быть просто. Зарегистрироваться в этом дурацком анонимном приложении и найти желающего упростить себе жизнь на экзамене по эконометрике». Никто не должен был узнать о моей шалости. Поэтому никакого открытого общения и номеров электронных карт. И ничего лучше я не придумала, чем попросить моего клиента оставить мне нужную сумму в конверте. Я должна была прийти в тот парк и удостовериться, что деньги на месте, а потом просто отправить ответы в чат. План казался мне идеальным. Но откуда мне было знать, что на эту встречу явится он — «Гад и самовлюблённый павлин!» Другого мнения о Максиме Ольховском у меня и быть не может. До первой нашей встречи я вскользь слышала о нём от сокурсниц. Кто-то склеивал после него свои разбитые сердечки, а кто-то открещивался от всяческих контактов с ним. Мне же хватило того минутного пересечения с Ольховским тогда, в подсобке, чтобы точно отнести себя ко вторым. «Ты просто немного стрёмная». Эти слова, как заноза, до сих пор сидят у меня в голове. Как и тот день, в котором по мне словно катком проехались. Я так долго готовилась к этому разговору. Раньше всегда теряла дар речи, когда со мной рядом оказывался Алекс Смирнов, второкосник экономического факультета, а ещё глава спорткомитета, глава нашего студенческого совета, в который я, конечно же, вхожу. Первый раз я столкнулась с Алексом на университетской линейке 1 сентября — Наш куратор и решил, что коробку с нашими зачётками и студенческими билетами должна нести до места их вручения именно я. А я всё лето перед поступлением качала не мускулы, а мозг. Поступить на факультет на вообще-то было не так просто, так что содержимое этой тяжёлой коробки до сцены я не донесла. Уронила её прямо перед ступеньками, а студенческие и зачётки разлетелись чуть ли не по всему актовому залу. Было ужасно стыдно, и то из моих новоиспечённых одногруппников мне даже не помог. Пришлось собирать всё под их ехидные смешки, пока в актовом зале не появился Алекс. Он не только единственный, кто помог мне, но и пристыдил ржущих в голос парней, сидящих на галёрке. И это было неожиданно приятно и волнительно. Потом, как глава студенческого совета, Алекс посвящал нас первокурсники с широкой улыбкой прикладывал к нашим головам устав нашего университета. А подойдя ко мне, даже подмигнул Я и секретарём студенческий совет записалась, чтобы быть немного ближе к этому высокому, голубоглазому, лучезарно улыбающемуся блондину. И каждое заседание совета для меня стало праздником. давай семестра я тихо наблюдала за Алексом. Да, на моём факультете полно парней. Он, собственно, и состоит из одних парней. В нашей группе я единственная девочка. можно было приглядеться к вариантам попроще. Но парни, с кем я хожу на занятия и сдаю зачёты, это угрюмые, не всегда опрятные и вечно бурчащие себе под нос цифры и формулы люди. А вот Алекс, как не обращать на него внимания, всегда одет с иголочки, цитирует философов, начитан, успевает и в спорте, и в учёбе, и в общественной жизни университета. Но Алекса нужно и можно равняться. Сначала скромно мечтала, чтобы он почаще смотрел в мою сторону, потом позволила себе мечтать о приглашении сходить с ним в кафе. И пускай это была бы даже наша университетская столовая. А если студенческому совету нужна была помощь в организации каких-либо мероприятий, то я всегда вызывалась первая. И Алекс одобрял это. Однажды даже приобнял меня на новогоднем концерте. В тот момент мне показалось, что моё сердце выпрыгнет из груди. А ещё иногда в переписке он отвечал мне смайликами в виде сердечек. И я посмела подумать, что это что-то значит. Я долго не решалась поговорить с Алексом. Намекнуть ему о своей симпатии. А вдруг он сам не решается? Да и 21 век за окном как-никак. Девочки же могут позволить себе быть смелее. Вот и я позволила. А реальность быстро поставила меня на место. Реальность и Ольховский. Два спага пара. Взяли и растоптали все мои хрустальные мечты. Поэтому, когда вчера в парке появилась его нахальная физиономия, «О, меня как подменили!» Я была готова отдать эти ответы кому угодно, но только не Ольховскому. Обида взыграла с такой силой, что помню, как со злостью давила на экран пальцами, набирая сделка «отменяется». И жаль, мне не удалось близко увидеть выражение лица Ольховского в тот момент. Наверное, оно было феноменальным. Правда, оказалось, что махинация, обманы и интриги — это явно не моё. Всё испортил телефон, не поставленный на беззвучный. И мой вечер закончился на таком адреналине, что до сих пор трясутся руки. Я как в каком-то боевике побывала. А что теперь? Теперь я прислушиваюсь и приглядываюсь к тому, что происходит вокруг. Любой, даже мимолетный взгляд в мою сторону, и я паникую. Мне мерещится, что все обо всём уже знают. Да, у нас половина вуза продаёт то курсовые, то готовые лабораторные, и все счастливы. Но со мной этот номер не пройдёт. Если хоть кто-то поймёт, откуда у меня эти билеты, мне конец. И не мне одной. Я подставлю не только себя, но и дедушку. Внезапно кто-то хватает меня за руку. и дёргает в сторону, вырывая из собственных мыслей. Дыхание перехватывает, когда понимаю, чья ладонь крепко стискивает моё запястье. И эту надпись на спине чёрной ветровки того, кто тащит сейчас меня за огромный фикус в конце коридора, я уже видела, буквально вчера, в парке. Но теперь бежать мне некуда. втиснувшись со мной между стеной и цветком, Ольховский разворачивает меня к себе лицом, продолжая сжимать мою руку. Попалась птичка в клетку. Зловеще, говорит она внутри меня всё холодным комом летит куда-то вниз. Даже вчера его карие глаза не смотрели на меня так свирепо. Живо рассказывай, что за цирк ты устроила, Синичкина. Вдох, выдох. Спокойствие. Но ну, не убьёт же он меня, правда? По крайней мере, прямо здесь. За фикусом. Какой цирк? Стараюсь как можно не невиннее хлопать ресницами, а заодно освободить свою руку из цепких пальцев Ольховского. Но тщетно. Его жилистая клешня словно намертво въелась в моё запястье. Да и сам Максим выглядит очень недружелюбно. Широкие и тёмные брови сведены к пухлые губы сжаты в одну линию. Смуглое лицо напряжено. «Не коси под дурочку», — фыркает он. «Я проношу прогулку в парке». и специально всё это устроила. А, ну, мне надо что-то делать специально для тебя, Ольховский. Говорю строго, тогда как стук сердца нервно набирает обороты. Головой понимаю, вряд ли Максим настолько дурак, что решит учинить надо мной физическую расправу. Но само его присутствие рядом уже напрягает. «Почему этим анонимом оказалось именно ты?» — рычит мне в лицо Ольховский. «Может, всё-таки судьба твоя такая?» Быть отчисленным. Цыжу сквозь зубы и каким-то чудом умудряюсь выкрутить своё запястье из его пальцев. И на всякий случай делаю от Ольховского шаг назад. «Значит, зуб на меня точишь?» «Что я тебе сделал?» Максим округляет глаза. И на секунду мне даже кажется, что весьма искренне. Хотя это маловероятно. «Совершенно ничего. Ты же белый и пушистый. А я вот...» Немного стрёмное Максим театрально выгибает одну бровь и проходится по мне таким оценивающим взглядом, что хочется прикрыть себя, обняв руками. Это всё как-то чересчур неприятно. Снова. А, -а, а вот оно что. Язвительно тянет Ольховский. Это всё из-за того нашего разговора в подсобке. Что я такого сказал? Вальяжно, сунув руки в карманы, он делает шаг... сокращая расстояние между нами и слегка склоняется надо мной, окатив волной яркого мужского парфюма, тяжеловатого, древесного, врезающегося в обонятельную память. На правду разве обижаются? Ты ведь до сих пор всё в том же жутком кардигане и с хвостиком. Смазливая, но до безобразия нахальная морда Ольховского озаряется кривой усмешкой. Несколько секунд прямого взгляда, глаза в глаза — и меня снова накрывает обидой. Да с чего я должна терпеть подобное? Так. Набираю полную грудь воздуха и выдыхаю. С меня хватит, Ольховский. Ты ещё противнее, чем я думала. Резко огибаю его широкоплечью фигуру и быстро шагаю прочь от фикуса, насколько это могут делать мои ватные ноги. И подраскат звонка на пару, направляюсь по коридору к нужному кабинету. «Синечкина!» «Стоять!» Хриплый бас Максима раздаётся за моей спиной, а через секунду у меня перед носом всплывает и его хозяин. «Я хочу знать, у тебя действительно есть эти билеты? Или ты просто издеваешься надо мной?» «Я вчера всё написала в сообщении. Сделки не будет!» Твёрдо заявляю я и опять огибаю Ольховского, проскальзывая мимо. Но этот нахал вновь становится передо мной стеной. «Ты вообще-то собиралась отдать их мне?» Поставив руки на пояс, он преграждает мне путь. «Я удвою сумму». «Извини, передумала?» Пожимаю плечами, глядя в горящие от недовольства глаза Максима. Неожиданно из-за его головы появляются две ладони с длинными ногтями, выкрашенными в ядовитый голубой цвет. И эти ладони ложатся прямо на глаза Ольховского, прикрывая их. «Максик!» Тут же слышится позади него приторный девичий голос. «Угадай, кто?» На секунду Ольховский замирает, потом кладёт свои огромные ладони поверх чужих ладоней у себя на глазах и ощупывает их. «Вика?» — спрашивает он. «Не угадал». Голос из-за спины жеманно хихикает. «Ника?» «Нет». «Лена?» «Неправильно». Я ошарашенно смотрю на эту угадайку. То есть кому-то совершенно нормально вести себя вот так. Просто перечислять женские имена посреди коридора, когда на тебя накинулись сзади и закрыли глаза. Интересно, он всех лиц женского пола в университете сейчас перечислять будет? Так, всё. Ольховский, наконец, недовольно фыркает, оттягивает своего лица пальцы с голубым маникюром. Мне сейчас вообще некогда. Тут же из-за его спины выплывает миниатюрная блондинка. «Максик!» «Но ты чего? Это же я!» Хлопает она большими глазами с чёрными стрелками. Ольховский разочарованно вздыхает. «А, Эля. Слушай, давай потом». И бросает многозначительный взгляд на меня. Я сразу же делаю крохотный, инстинктивный шаг назад. Вот дурёха. Я могла бы уже давно сбежать от Ольховского, а не стоять развесив уши. «Ну когда потом? Ты неделю уже не звонишь?» Блондинка морщит нос. «Я соскучилась». «Ага, я тоже». Небрежно произносит Ольховский, даже не глядя на эту Элю. «Он смотрит на меня, как хищник на добычу, которая вот-вот готова обратиться в бегство. Пристально и с прищуром, а я действительно собираюсь скрыться. И это нужно сделать сейчас, пока его внимание пытается привлечь эта блондинка». Она встала прямо перед ним, демонстративно уткнув руки в бока. "Знаешь, Макс, мы так не договаривались", или повышает голос, тем самым заставляя Ильховского всё-таки взглянуть на неё. "Я жду тебя сегодня". Я осторожно пячусь в сторону дверей аудитории в конце коридора, выжидаю момента, когда можно дать дёру. Эль, закатывая глаза Ильховский делая шаг в сторону, но блондинка отступать не собирается. Она зеркалит его движение, преграждая собой путь. «Максим Ольховский, ты козлина! Сволочь!» Раздаётся громкий женский возглас с другого конца коридора. Ольховский сразу же оборачивается на зов, а из-за его спины я вижу быстро приближающуюся ещё одну блондинку. И она летит к нему, как фурия. «Вот сейчас я точно могу бежать». Развернувшись, я широкими, торопливыми шагами направляюсь в аудиторию, оставляя Ольховского разбираться со своим гаремом. И, судя по недовольным крикам и брани, у меня за спиной. Об Ольховском не просто так ходят легенды как о потрошителе девичьих сердец. Но я даже выдохнуть с облегчением не успеваю. До аудитории остаётся всего несколько шагов, как позади меня опять слышится требовательный знакомый бас. «Отдай мне билеты, Олеся». «Хватит строить из себя обиженную. Будь человеком». «Да чтоб тебя! Неужели те две Мегеры дали ему так просто уйти?» Закатываю глаза и сжимаю в пальцах лямки рюкзака, перекинутого через одно плечо. «Нет. Считай, это дело принципа. Твёрдо выдаю я и ускоряю шаг, оставляя Максима у себя за спиной. И уже собираюсь скрыться за спасительной дверью аудитории, но куда там?» Ольховский ставит свою белоснежную кроссовку в дверной проём. и отшатываюсь, а Максим бесцеремонно вваливается в кабинет, оттесняя меня назад. Мы оба оказываемся на пороге аудитории, и сразу же из её глубины слышится «Максим, привет! Давно тебя не видела. Как дела?» Я не вижу, кто это говорит, но по слащавому голоску могу предположить, что это Инга Майер, третикурсница, и глава организационного комитета. «Ты к нам на собрание? Заходи!» Продолжает радостно щебетать она. «А у меня от такой реакции на этого придурка уже оскомина. В нашем университете есть хоть кто-то, кто, как и я, не фанатеет от Максима Ольховского». «Не-не, не к вам. У меня здесь другое важное дело». Отмахивается он, даже не взглянув на неё. Ольховский смотрит только на меня». смотрит в упор не моргает, делает дерзкий шаг вперёд и снова становится перед моим носом, вплотную, всякого стеснения наклоняется к моему уху. И Ольховского, похоже, совершенно не смущает, что на нас смотрят пар двадцать глаз студенческого совета. И как зло в аудитории воцаряется тишина. «Ты бы сильно не хорохорилась, Синечкина?» Максим до угрожающей хрипотсы понижает голос — и по моей спине бегут мурашки. Я ведь могу своими принципами и поступиться. Не люблю сплетни, но... А вдруг я захочу рассказать всем одну очень интересную историю? Там такая драматургия. Закачаешься. И надо же, главные герои тоже здесь. И мажор-красавчик, и отвергнутая им серая мышка. Да, кстати, а откуда у первокурсницы готовые билеты на экзамен четвёртого курса? Может, ты втихую стащила их у преподавателя? Или тебе кто-то помог? Он шепчет всё это мне на одном дыхании. И с каждым его словом воздуха в моих лёгких становится всё меньше, а его въедливого парфюма всё больше. Я прекрасно понимаю, куда клонит Максим. А ещё понимаю, что сейчас весь студенческий совет и Смирнов не исключение просто поедает нас глазами. Только Ольховскому всё равно. Не дожидаясь моего ответа, он отстраняется и, растопырив указательные средние пальцы, направляет этот жест сначала к своим глазам, а потом и к моим. «Смотри у меня, Синичкина». Громко хмыкнув, Ольховский вальяжно выходит из аудитории, оставляя меня под взглядами всего совета Заседание проходит в обычном режиме, за исключением одной маленькой детали. Так или иначе... На меня время от времени косятся все присутствующие. А девчонки так особенно. О, ну да, Ольховский, местный, чёрт возьми, мачо, появился же здесь, в моём сопровождении, а не какой-нибудь блондинистой куклы что вцепилась сегодня в него в коридоре. Чувствую себя как клоун на арене цирка. Цирка, который устроил один ленивый придурок. И стоит только замдекана во время заседания отлучиться всего на секундочку из аудитории — как тишины в ней становится всё меньше, а внимания к моей персоне больше. «Олеся, слышу негромкое обращение через бубнёж других студентов. Я вздрагиваю, боясь даже пошевелиться. Это Алекс. Нет, он и раньше иногда общался со мной по всякой ерунде, но лишь по моей инициативе. А после того разговора в подсобке мы и не виделись. Алекс уехал на какие-то спортивные соревнования». И надо же ему было так удачно вернуться с них именно на сегодня. Сглотнув сухой ком, я осторожно оборачиваюсь к Смирнову, сидящему на соседнем ряду. И стоит мне только взглянуть на Алекса, как внутри ёкает. Идеально выглаженная голубая рубашка, так гармонирующая с его голубыми глазами, безупречно обтягивает плечи и спортивный торс. А ещё, кажется, Алекс подстригся. Короткие светлые пряди, аккуратно уложенные от олба наверх. Смирнов всегда выглядит как с обложки модного журнала. Не читай некоторым экземпляром в рваных джинсах и бесформенных толстовках. Олеся. Алекс снова вполголоса произносит моё имя и наклоняется чуть вперёд. У тебя всё нормально? В смысле? К моим щекам моментально приливает жар. А если Алекс хочет поговорить по поводу нашей последней беседы... Вдруг переживает. Или думает, что я обижена. Или вообще передумал. Мое сердце замирает в груди. «Ну, в смысле, у тебя нет никаких проблем? Конфликтов?» Алекс в упор смотрит на меня. Чувствую, как в горле уже противно першит от разочарования. Догадываюсь, на что намекает Смирнов. Ольховский. Вот чтобы ему сейчас и калось, гаду. И мне совсем не о нём хотелось бы поболтать с Алексом. Да, всё нормально. Вздержанно киваю с дурацкой улыбкой. Точно? Алекс недоверчиво прищуривается. Но ответить не даёт мне настойчивое похлопывание по плечу. Обернувшись, натыкаясь взглядом на Ингу. И, как всегда, она тоже выглядит глянцево. Элегантная белая рубашка на выпуск и джинсы в облипочку, а огненно-рыжие волосы собраны в низкий хвост. Усевшись на край моего стола, Инга молча хлопает ресницами, а я удивлённо смотрю на неё. Ей-то что понадобилось? Обычно Майер здоровается со мной через раз, а тут... Синичкина. Она заинтересованно обводит меня оценивающим взглядом. «А ты что, знакома с Ольховским?» От её вопроса в лоб я окончательно впадаю в ступор. «Да что за напасть с этим нахалом?» «Ну так, немного», — отвечаю кратко. «Немного, это как?» Она хмурит свои идеальные рыжие брови. «Это как много, только наоборот». Прерываю наш зрительный контакт и перевожу взгляд в свой раскрытый блокнот. Делаю вид, что внимательно изучаю всё ранее мной там написанное. Надеюсь, что Инга правильно поймёт мой жест. «Что-то ты юлишь», — не отстаёт Майер. «Сложно прямо ответить». вздыхаю и поправляю ворот своей блузки. Мне внезапно становится как-то жарковато. И что за день-то сегодня такой? Прочищаю горло и бурчу максимально равнодушно, продолжая изображать невероятный интерес к своим каракулям в блокноте. Знаю и всё тут. Давно? Нет. И Не часто вы общаетесь? Нечасто. Инга замолкает, но продолжает сидеть на моём столе. Молчу и я. Лишь ощущаю на себе её взгляд. И ещё кажется, что на меня продолжает смотреть и смирнов Да и не только он. Или я уже себя просто накручиваю? Проходит ещё несколько мгновений в тишине. Пока я всё же не выдерживаю сама. Поднимаю голову и вопросительно смотрю на Майер, а она недовольно сжимает свои кукольные губы. «Неясно», — фыркает Инга. Её явно не устраивает формат нашего общения. Ну не буду же я выкладывать ей все на блюдечке. С чего вдруг? Встав наконец с моей парты, Инга демонстративно поправляет свой рыжий хвост. «И, кстати, ты вчера так и не прислала мне месячный отчёт о работе нашего совета. Будь добра, пришли его сегодня». Мне хочется скривиться. Вот не общались мы с ней, и не надо начинать. А ещё хочется скорее уйти туда, где никто не станет напоминать мне о придурке Ольховском. После заседания статсовета я пулей вылетаю из аудитории. На сегодня с меня разговоров хватит и со Смирновым, и с Майер. Для любых. А тем более об Ольховском. Но идти домой ещё рано. Через пару мне нужно быть на дополнительных курсах по английскому языку. Решаю провести время в библиотеке и подготовить там доклад на завтра по философии. Это будет и полезно, И максимально безопасно. Вряд ли я наткнусь на Ольховского в библиотечных стенах. Но по коридору всё равно иду, озираясь. Мало ли. На моё счастье, в библиотеке пусто. Выбираю самый отдалённый компьютерный стол и располагаюсь за ним. Тетрадка, ручка и цветные текстовыделители. Достаю из сумки всё, что мне нужно, чтобы заняться конспектом. Мне не хватает только глотка воды, чтобы, наконец, немного освежиться и перезагрузиться. Сегодня не день, а чёрт знает что. Я снова лезу в сумку за припасённой бутылкой минеральной воды. Лёгким движением пальцев откручиваю крышечку, и тишина библиотеки заполняется резким шипением и моим возгласом «Ой». Вода стреляет из бутылки мощными брызгами, заливая мне блузку и джинсы. Я подскакиваю со стула, чтобы не залить ещё и клавиатуру компьютера. «Стою мокрое посреди библиотеки и точно понимаю, сегодня не мой день». Аккуратно поставив бутылку на стол, мокрыми руками пытаюсь найти в сумке сухие салфетки. «Что я там говорила про не мой день?» «Салфеток в сумке я не нахожу». Окончательно психанув, хватаю свои пожитки, выхожу из библиотеки и в мокрых вещах иду в женский туалет. Благо он находится в конце этого же коридора. Запершись в пустой кабинке, Я стягиваю из себя чудом оставшийся сухим, расстёгнутый кардиганой, насквозь мокрую блузку. А ещё ловлю краем уха женские голоса и стук каблуков. Кто-то только что вошёл в дамскую комнату. Да я сама была в шоке, когда увидела. А может, это был не он? Я что, Ольховского не узнаю? Моя рука, тянувшаяся к рулону туалетной бумаги, замирает. Опять его фамилия. Это издевательство? «Так, и что было?» Он её впихнул в аудиторию, зашёл сам и стал ей что-то на ухо нашёптывать. До этой секунды я стояла за закрытой дверью кабинки, просто замерев, а теперь даже не дышу. Я узнаю голос одной из девиц. Это же Инга. Слышу шум воды, перебивающий её разговор со своей подругой. И я становлюсь одним большим ухом, когда вода через пару секунд выключается. Да не может быть, чтобы она была с ним знакома. Я своими глазами видела. А ещё сказал, что у него важное дело к ней. Возмущается Инга. «Не понимаю, как такое возможно?» Это Мымра ещё и молчит. «Знаю, и всё тут». Майер мерзко пародирует мой ответ. «Я перед Максом крутилась около года». И он ни разу не обратил на меня внимания. Так почему он тогда шепчется с этой синичкиной? Она же вообще никакая. «Ни кожи, ни рожи», — поддакивает подружка Инги. «Вечно этот хвост на башке затянет, сутулится, в бабкину одежду вырядится. Фу!» «Она стрёмная», — подтверждает Майер. И обе ехидно хихикуют. «От этих смешков что-то противно скручивается у меня под ложечкой». «Ты же не думаешь, что между ними что-то есть!» «Уф!» усмехается Инга. «Удел Синичкиной? Быть старой девой в окружении сотни кошек? Но явно не Ольховский. Только вот зачем он с ней тогда общается?» Но этой её подружки я уже не слышу. Обе цокая каблуками и, хлопнув дверью, испаряются из туалета. А я так и стою в своей кабинке. В одних джинсах и спортивном топе, сжимая в руке блузку и кардиган. Меня словно ударили пыльным мешком по голове. В ушах белый шум, а по спине ползут ледяные мурашки. Дрожащими руками натягиваю на себя мокрую блузку и закутываюсь в кардиган. Из кабинки выхожу на негнущихся ногах. Я ощущаю себя как-то странно. Вроде это называется дежавю. Застываю перед огромным зеркалом, висящим на белоснежной кафельной стене женского туалета. Смотрю на своё отражение. Сутулая, хвостик, лицо блеклое. В бабкину одежду вырядится. Ты просто немного стрёмная. В моей голове раздаётся бас Ольховского. Она стрёмная, вторит голос Инги. Стискиваю зубы, потому что горло сжимает спазм от подступающих слёз. И я всё ещё смотрю на себя в зеркало. То есть слава Максима, правда? неужели меня действительно все видят именно такой стрёмный